Глава 2 Небо еще было окрашено в оранжевый, а Ви уже насквозь промокла от пота. Он скатывался по шее и, зацепившись за воротник рубашки, скользил по спине. Ткань липла к телу, и каждый затрудненный вздох застревал в горле. В попытках заставить свои силы показаться, не было ничего приятного. Она сутулилась мышцы сковала боль. Ви покинула постель лишь несколько часов назад, но чувствовала, что ей уже нужно как следует отдохнуть, желательно всю ночь. «Кажется, ты готова попробовать еще раз», — сказал стоящий по другую сторону боевой ямы Джакс. Он сидел на ступеньках, пока она переводила дыхание после череды физических нагрузок и разочарования вызванного последней неудачей. «Сколько попыток мы сделали? 17 тысяч?» «Я слышал 17 тысяч и один. Счастливое число!» «Ну ты и врун!» пробормотала Ви. «Как получилось, что из всех людей именно ты стал опекуном наследной принцессы?» Они постоянно шутили по этому поводу, хотя она давно знала ответ. Джакс не был ее кровным дядей, а являлся давним другом родителей. После падения безумного короля Виктора его даже выбрали для восстановления прославленного боевого отряда ⁇ Золотой стражи ⁇ Но после рождения Ви он решил бросить все и уехать на север, чтобы приглядывать за ней. Возможно, официально он считался ее опекуном но для Ви оставался самым близким человеком, связанным с отцом. «Сейчас, кажется, причина в том, что я единственный, кто может терпеть ее вспыльчивость». «Если я вспыльчивая, тебе остается винить только себя. Мог бы стараться усерднее в присутствии своей наследной принцессы». Пытаясь не улыбнуться, Ви попробовала напустить на себя царственный вид». «Невыполнимая задача, ведь я вытирала этой принцессе попу, когда она была еще совсем малышкой». «Мы высоко ценим вашу службу короне». Она поклонилась, подчеркнуто выпить в попу. «Правда? У твоей семьи странный способ выражать признательность. Сплошное дерьмо как от тебя, так и от твоих родителей». «Если бы эти слова произнес кто-то другой...» Ви принялась бы яростно защищать семью. Но она прекрасно знала Джакса. Дядя мог говорить все, что угодно. Ви знала, ради нее и ее семьи он готов пожертвовать собственной жизнью. «Ну вот, теперь ты получаешь дерьмо за магию от очередной из рода Саларисов». «Просто твоя магия очень упряма». Он устало улыбнулся. «Уверен, скоро тебе удастся полностью пробудиться». «А если нет?» — тихо спросила Ви, озвучивая один из своих главных страхов. «С тех пор, как мои силы проявились, прошло уже два года. Вдруг это все, что у меня есть?» «Ты и сама не веришь в это». Джакс встал. «Ты рассказывала об искре, которую чувствуешь внутри». О той бездне света, в которую можешь заглянуть, но не можешь дотянуться. Возможно, это что-то другое? Хотя она сама не знала, что, например. А возможно, просто надо продолжать пытаться. Как насчет того, чтобы сегодня сделать перерыв и сосредоточиться на чем то реально достижимом? Например, подготовиться к урокам, поработать над картами, почитать книги, которые прислали родители. «Полагаю, если бы ты тратила на свою магию столько же умственных усилий, сколько тратишь на карты, давно открыла бы свой канал, и нам не пришлось бы находиться здесь». Это ей хотелось сделать в самую последнюю очередь. Ви посмотрела на верхушки деревьев, возвышавшиеся высоко над ней. Крепость Сарициум была построена внутри и вокруг них. Знать начала просыпаться — И у нее появилась одна идея. «Наверняка ты голоден. Можем пойти в дом и съесть большой пирог, который Ренна печет для меня в мой день рождения. Она поливает его сиропом с кусочками масла, посыпает свежими ягодами и засахаренными орехами. Можно добавить немного взбитых сливок с ромом, которые тебе так нравятся, а?» Рот Ви наполнился слюной, живот заурчал. Только подумай, сколько удовольствия испытаешь, когда как следует изучишь свою силу. Трудно учиться магии, когда желудок готов съесть сам себя. Ви знала, что это тщетно, но изобразила полную надежды улыбку. Завтра утром меня ждет охота по случаю дня рождения, поэтому мне нужно подкрепиться. Тебе не удастся задобрить меня обещанием еды какие бы вкусные пироги не пекла Ренна. Намереваясь возразить, Ви открыла рот, но дядя перебил ее. «Попробуй еще раз, постарайся как следует, и тогда я отпущу тебя». Ви понимала, его уступка — это победа, но ощущалась иначе. Ее щеки горели, и она не знала, в ком разочарована больше. В Джаксе, который отказывался сдаваться, Или же в себе за то, что проявляла трусость и слабость с собственными силами. Две тяжелых руки опустились на ее плечи, крепко сжали их и слегка встряхнули ее. Ви подняла взгляд на Джакса, темные глаза выделялись на фоне загорелой кожи. Ты знаешь, что должна продолжать? Знаю, тяжело вздохнула Ви. Сенат ждет, когда же я научусь использовать свои силы. Башня хочет увидеть меня в деле. В конце концов, мне нужно продолжать династию. Более того, чем дольше ты будешь оставаться в таком состоянии, тем больше вероятность того, что неминуемое пробуждение причинит вред». В его голосе звучала смертельная серьезность. «Ви». У них достаточно поводов для нападок на тебя по поводу твоей роли. Ты росла здесь. Сомнения в твоей принадлежности к колдунам. Не стоит давать им дополнительный повод. Пробудись здесь, где безопасно». Каждое действие находило отклик у двора южан. Благодаря Ромулину, Они казались сборищем гадюк, которые только и ждали, когда Ви потерпит неудачу. Радовались каждой ее ошибке. Разумеется, не на публике, а за закрытыми дверями. А Ви была вынуждена стоять под палящим солнцем, не сгибаясь под шквалом залпов, которые долетали до нее из тени. «Так как? Еще разок?» — настаивал Джакс. Постараешься? Один раз. И обещаешь, что на сегодня все. Обещаю. Хорошо. Неохотно подчиняясь, Ви подняла руку. Еще одна попытка использовать магию. Что в этом плохого? Помни, открытие канала помогает сформулировать физическое действие. Давай не будем ставить телегу впереди лошади. Пока не пробужусь, не смогу открыть ни один канал. «Хорошие привычки важны с самого начала», — настаивал он. «Возможно, они помогут вытащить наружу энергию». «Я перепробовала практически все физические действия, которые только можно представить». «Тогда попробуй то, что не можешь представить». «Пожалуй, я ограничусь хрустом костяшек», — пробормотала Ви. «Решать тебе». Джакс пожал плечами, и Ви увидела, что он не слишком-то верил в нее. «Поверь в меня», — хотелось сказать ей. Если бы хоть один человек поверил в ее магию, этого было бы достаточно. Но как она могла просить об этом Джакса, если сама не верила в себя? Строчки из письма Фрица снова всплыли в ее памяти. «Я верю в тебя, Ви. У магии есть свои странные способы находить выход тогда, когда мы больше всего в ней нуждаемся». Ви потянулась к цепочке на шее, зажмурилась и крепко сжала часы. А вдруг они могли снова помочь искре появиться? «Найди меня», — прошептала она. Ви не знала, молилась ли она матери, Или просто обращалась к тому, кто мог ее услышать. Но впервые за утро ей показалось, что она сделала что-то правильное. Если Джакс и услышал ее, то не подал виду. Держа в одной руке часы, а другую вытянув вперед, Ви сосредоточилась на себе. Она пыталась вытащить силу на поверхность, чувствуя, как та потрескивает под ее плотью а затем проникает через поры на запястьях и кистях рук в виде мерцающего тепла, которое в конце концов разгорается в огонь. Это жалкое пламя, лучшее, на что она была способна, что подчинялось ей. Дочь императора Альдрика Салариса, являвшегося одним из самых могущественных живых огненосцев. Внучка покойной императрицы Фиеры Сидан Саларис, которая до своего сына также считалась одной из самых могущественных огненосцев в мире. А теперь все взгляды были устремлены на Ви. «Еще!» — подбадривал Джакс. «Больше ничего нет!» Пытаясь усмирить собственное разочарование, Ви сжала губы в тонкую линию. Дядя и раньше слышал такой ответ. «Есть!» «Нет!» Она перевела взгляд с пламени на него. В глазах Джакса отражался оранжевый оттенок ее пламени. Он освещал каменные стены ямы, сияя ярче на фоне желтого рассвета. Ви не понравилось суровое выражение лица дяди. «Еще, Ви!» Пытаясь обрести более устойчивую опору, Ви сменила позу. Она постаралась вытеснить из головы посторонние мысли, сосредоточившись только на своей магии. Мышцы напряглись, когда она влила в пламя вокруг пальцев еще больше силы. Как только шар увеличился, став в три раза больше ее руки, огонь одичал Ей едва удавалось укротить его. Ее магия могла распространяться лишь до тех пор, пока Ви удавалось сохранять над ней контроль. — А теперь защищайся с помощью своей силы. — Что? Ви посмотрела на дядю. Обычно эта часть не входила в привычный для них режим тренировок. — Используй огонь в качестве щита, чтобы оттолкнуть мое пламя. Защищайся. «Вряд ли у меня...» Не успела она закончить мысль, как в ее сторону устремилась стена пламени. Огонь тихо пронесся над ней. Пламя как естественного происхождения, так и свое собственное не могло причинить вред огненосцу. Единственное, что было способно обжечь кожу огненосца, это огонь, созданный другим, более могущественным колдуном так что Ви ничего не угрожала. Если только Джакс не собирался использовать против нее всю свою силу. «Защищайся, Ви!» Поднимая руку, повторил он. Пламя взметнулось в воздух и затрещало, скрепляясь в еще одну стену, которую он толкнул к ней. От этого огня ей стало щекотно. Ничего опасного или неприятного но мощь явно более сильная, чем та, которую он использовал ранее. «Не могу!» — в ответ закричала Ви. Но дядя уже снова двигал рукой. Еще одна стена пламени. Ви покачнулась. «Что он творил?» Ее сердце бешено колотилось. «Реши он продолжить в том же духе, причинит ей вред». «Неужели он и правда был готов ранить ее?» Ви считала, что знает ответ, но его опасные действия доказывали. Она ошибалась. «Нет, ты можешь!» Он уже приготовился отправить новую стену пламени. Ви стиснула зубы, сжав их с такой силой, что рисковала сломать. Затем опустила взгляд к собственному пламени, побуждая его разгореться. Огонь закружился, сдвигаясь в колонну, медленно увеличивающуюся в высоту. От прикладываемых умственных усилий Ви снова начала потеть. Даже если, будучи огненосцем, она не чувствовала жар от огня, на нее влиял влажный климат северных джунглей. Следующая стена от Джакса обрушилась на нее словно волна. Ви оступилась и упала, ударившись коленями о пыльную землю. Ее собственное пламя полностью исчезло. «Я... еще раз!» — закричал на нее Джакс. «Зачем он это делал? Раньше никогда во время уроков дядя не вел себя подобным образом». Ви пристально посмотрела на него, и гнев запылал в ее груди. Она с трудом начала вставать, прижатые к коже часы казались неестественно холодными. Только ей удалось подняться на ноги, как очередная стена отбросила ее на спину. Ви сжала руки в кулаки, вдавив костяшки пальцев в грубую землю. Она не собиралась сдаваться. Подняв руку, Она приготовилась к следующей атаке, однако новой стены пламени не последовало. Вместо этого Джакс коснулся ее предплечья и помог встать. Ви слегка покачнулась и посмотрела на него. «Полагаю, на сегодня достаточно», — мягко сказал он. «Прости, что был так резок. Я думал, таким образом помогу нам сойти с мертвой точки». «Я...» Все нормально. Глядя в сторону, пробормотала Ви. За каждую ужасную мысль, появившуюся в ее голове, ее охватил стыд. Я знаю, ты просто пытался мне помочь. Да. Что ж, кажется, пришло время съесть пирог. Джакс похлопал ее по спине, и они направились к лестнице. Ты иди, я догоню. Ви помедлила и опустилась на нижнюю ступеньку. «Ви!» «Дядя, со мной все хорошо. Просто я немного устала и хочу отдохнуть». Ви повернулась, посмотрела на него и изобразила самую широкую улыбку, на которую была способна. «А, возможно, я пытаюсь улизнуть, чтобы вместо пирога изучить карты». «Ради карт ты готова на любые уловки». Он начал подниматься. «Хотя тебе стоит составить мне компанию за завтраком». «Ви, как ты сама сказала, тебе нужна пища, чтобы поддерживать силы». «Я подумаю», — ответила Ви, но он уже ушел. Тихо вздохнув, Ви прислонилась к камню и закрыла глаза. «Почему?» «Почему у нее ничего не получается?» Она коснулась висевших на шее часов. «Значит, вот как появляется магия, когда она нужна!» Горькая мысль послужила толчком. Вира спахнула глаза. «Еще раз!» — прошептала она, прекрасно осознавая, что попытка не принесет плода, но все же продолжая надеяться. В глубине души пылала яркая и горячая искра, Ее подпитывал гнев. На все, начиная с дня ее рождения и напоминания о том, что она застряла на севере, до да злости на дядю за тренировку и ярости на саму магию за то, что та предавала ее. Вокруг рук Ви вспыхнул огонь. Горячее и ярче, она подталкивала свои силы так, словно Джакс все еще обрушивал на нее стены пламени. Но вместо того, чтобы попытаться защититься, Ви влила всю свою энергию в крошечный шар на ладонях. Каждая крупица разочарования полыхала как никогда ярко. Неожиданно чаша накренилась, и магия затопила ее. Раскаленная добела пламя взревело, словно неуправляемый зверь. Ви тяжело дышала, магия лилась из нее так быстро, что она не успевала наполнить легкие воздухом. Внезапно стена внутри начала рушиться. Ви получила доступ к силе, о которой столько мечтала, только теперь не понимала, что с ней делать. Казалось, сам солнечный свет теперь лился из нее, будто лава. Широко раскрыв глаза, она вперилась взглядом в яркий движущийся свет, и отчетливо увидела в нем фигуру. Внезапно мир, который она знала, исчез, и в фокусе появилось нечто новое. Она находилась не в царицуме, а в каменном проходе, который никогда раньше не видела. Именно такими она представляла себе подземелье Салариса, сырые, темные помещения из грубого камня. Но здесь не было темниц, только длинный туннель, который в обоих направлениях уходил дальше в темноту. Ви повернулась лицом к источнику света слева от себя. А потом моргнула, совершенно сбитая с толку. Там она увидела саму себя с маленьким огненным шаром над плечом. По крайней мере, так показалось Ви. Девушка выглядела так же, сходство было столь поразительным, как если бы она посмотрела в зеркало. Но были и заметные отличия. Девушка, напротив, выглядела закаленной, гораздо более натренированной, и ее загорелая кожа стала еще темнее. Широкий капюшон, закрывающий большую часть ее головы, отбрасывал дополнительную тень. Одежда девушки была неряшливой и изношенной. Руки до локтей обмотаны чем-то похожим на бинты, так обычно прикрывают костяшки любители драк. Она ожидающе вглядывалась в темноту. Ви не пришлось выяснять, чего она ждет. Вскоре вдалеке показался еще один огонек. Разрастаясь, Он осветил другого человека. У него были черные, подстриженные под странным углом волосы, которые заканчивались на уровне плеч. Нет, не совсем черные. Немного другой оттенок, глубокий сливовый цвет, слегка оттеняемый светом. Страшный шрам в форме серпа пересекал его левую щеку и уходил под высокий воротник замысловато-расшитого камзола, который оттенял пару зеленых глаз. Незнакомец внимательно взирал на женщину из-под длинных ресниц. Ее двойник заговорил, но звука не последовало. Тогда Ви поняла, что не слышала ни капель воды, стекающих по промозглым стенам и потолку не треска огня за плечом женщины. Мир был иным. Ви могла видеть, но не слышать или осязать. «Вы меня видите?» — пыталась спросить Ви, хотя уже знала ответ. Они не могли и были полностью сосредоточены друг на друге. Наполнявшее воздух, напряжение казалось настолько сильным, что вот-вот должна была последовать вспышка магии. Мужчина заговорил, но Ви снова не услышала ни звука, однако по выражению его лица поняла, он говорил нечто важное. Отвечая, девушка подняла свободную руку к груди и слегка коснулась капюшона. Ви потянулась вверх, ее пальцы нашли часы, подарок фритца. Посмотрев вниз, она увидела мерцающий глиф. Он парил над ними. Слабый и хрупкий. Стоило ей перевести на него взгляд, символы сразу же сместились и изменились, закрутившись кругами. Внезапно ее голову заполнили звуки. Сводящая с ума какафония, которую она не понимала, хотя отчаянно пыталась. Она Не расслышала символы, не прочла их. Слова, а это были они, будто завибрировали в самой глубине ее существа. Ви подняла взгляд от висевших на шее часов, но образы двух людей стали размытыми и слишком яркими. Они исчезали в белом свете. Ви заморгала и покачнулась. Окружающий мир снова обрел четкость, а свет исчез. Нет, это был не свет, а пламя ведь так? Пытаясь отдышаться, она привалилась к стене. Пепел до локтей покрывал ее руки, он же окутал легкие, как будто она дышала не воздухом, а огнем. Голова кружилась. Ви хотела познать свою магию умоляла ее появиться. Она рассчитывала увидеть пламя, похожее на пламя дяди или предков, и никак не ожидала увидеть будущее.